Глава третья. Вероника. Я сошла с ума. Нет, совершенно точно рехнулась, раз считаю, что всё это происходит на самом деле. Но запястья раскраснелись от щипков, а перед глазами всё так же кружили девушки-служанки, которые готовили меня к самой настоящей свадьбе. Меня и к свадьбе. Да у меня отношений-то никогда не было нормальных. Хотя у здешней Валери, если верить тому, что она запихнула в мою голову, Отношения с будущим мужем не клеились от слова совсем. Она его на дух не переносила. И её эмоции вплетались в мои. Интересный расклад. Ненавидеть человека, которого в глаза не видела и знать не знаю. Всё, что я могла сейчас сказать о женихе, он был драконом. И драконы правили этой страной. Были могущественными и сильными. А Валерий же — полукровка, которых здесь явно недолюбливали. Но, тем не менее, этот дракон решился взять её в жёны. Так почему она была не рада? Что он ей такого сделал, что она от него решилась на побег? Но ответ на этот вопрос Валерий в мою голову не вложила. Хотя в памяти начали проявляться некоторые знания о стране, в которую она меня закинула. Какие-то имена, фамилии, вежливые обращения и даже правила этикета. Нет, правила этикета она в мою голову засунула, а внешность будущего мужа — нет, безобразие. Или я всё же сошла с ума. Хотя если всё происходит на самом деле, то у меня будет шанс вернуть единственного родного человека к полноценной жизни. И пока я тут гадаю, что реально, а что нет, свадьба приближается со скоростью света. А это значит, нужно готовиться к худшему. В общем, я стояла посреди спальни, как истукан, пока над лицом порхали кисточки с белилами, пока девушки укладывали мои волосы и пока на меня натягивали платье с десятком подъюбников. Хорошо хоть обошлось без корсета. Ослепительно белое кружевное платье струилось по плечам, талии и при этом стесняло движения. Да так сильно, что идти можно было только часто-часто перебирая ногами. А в туфлях, которые были мне маловаты, казалось и вовсе невозможным. В итоге зеркало отразило чересчур бледную темноволосую девушку с большими будто бы удивлёнными глазами. Как будто призрак на меня смотрел с другой стороны стекла. Ей-богу. Вообще здешняя мода совершенно не походила на привычную мне земную. Ни одного человека в джинсах или просто футболке. Мужчины, которых мне удалось рассмотреть, были облачены в костюмы тройки, расшитые искрящимися нитями. Ну и, конечно, были ещё Сей Рэй в мундирах. Девушки-служанки носили длинные платья с широкими поясами, и все как одна забирали волосы в высокие пучки. Будто в Средневековье меня забросило. Интересно было бы взглянуть на здешний туалет и ванную. Очень хотелось верить, что за семь дней мне всё же удастся помыться и бегать в туалет не на улицу в будку, как у нас на даче. — Мы завершили подготовку невесты, сэр Холленберг. Через час Гнусава объявила самая пышнотелая служанка. А я оглушительно чихнула, подтверждая её слова. «Похоже, у меня на местную, приторно-сладко пахнущую косметику началась аллергия». «Отлично. Лилейна, можете идти». Вернар коротко кивнул головой и промокнул лоб, покрывшийся от волнения, испаренный белоснежным платочком. И судя по тому, как отец нервничал, он уже приготовил урну для своего праха. «О, великий ларанг За что мне всё это?» «Дважды откладывали церемонию, а теперь ещё и это». Он забормотал, разглядывая мой образ. «Лично убью этого чернокнижника». Бедный чернокнижник. Пострадает из-за интриг Валери. «Жалко человека. Всё же не он виноват в том, что я здесь». «Может, всё же не убивать? А то мало ли что может случиться, я застряну здесь навсегда». «Этого не случится», — отмахнулся Бернар. Он всё исправит, я гарантирую. И ещё. У меня к вам, Сейра, есть ещё один вопрос. Если вы будете обращаться ко мне, Сейра, то окружающий точно что-то заподозрит. Что за вопрос? Да-да, валерий всё дело в том, что... <кхм> Во время брачной церемонии тебе придётся пройти через очищающее пламя. И... <кхм> Мужчина замялся. Что? Я нетерпеливо передернула плечами. «Ты должна быть чистой. Ты же никогда не бывала с... Э, кхм, мужчиной, потому как в ином случае пламя тебя сожжёт дотла». Вся кровь прилила к лицу. но такие темы я с родным-то отцом не разговаривала. Зато сразу стала ясна причина бегства Валерии. Она, похоже, с кем-то согрешила и не была готова умирать так просто. «Только вот у меня потом ещё семь ночей» и ложиться в постель с чужим мужем уговора не было». <кхм> я прочистила горло. «Будьте спокойны, пламя меня не выжжет. Интересные у вас обычаи. Зверские, я бы сказала. Как-то жестоко убивать за ошибки молодости невест. Не находите? Женщина должна принадлежать только одному мужчине, своему супругу. Таков закон. Неужели у вас в мире по-другому?» Бернар удивился. «У нас любая женщина вправе решать сама, с кем ей быть и когда. До свадьбы или после зависит только от решения женщины». «Какой распутный мир!» Отец, похоже, чуть не схватил инфаркт от моих слов. «Это же возмутительно! Немыслимо!» Бернар хотел добавить что-то ещё. Но тут по помещению пронеслась мелодичная трель, похожая на перезвон часов. «Кажется, мы опаздываем. Пора. На церемонии тебе ничего говорить не нужно. Я всё сделаю сам». Затем доберусь до чернокнижника. И к первой ночи я постараюсь поменять вас с Валерий местами обратно. Чернокнижник поплатится за свою ошибку. Оставайся здесь. Я распоряжусь, чтобы подготовили экипаж». Отец развернулся и покинул спальню, оставляя меня в одиночестве. «Мне бы тоже очень хотелось вернуться домой до этой ночи. Но всё же полагаю, что у чернокнижника вряд ли это получится. И отдуваться придётся мне». Я чуть заметно вздрогнула от одной мысли о том, что мне придётся сделать. Проклятие. Неужели придётся лечь в постель с чужим мужем? Нет, такого уговора не было. На выполнение супружеского долга я не подписывалась. Вот вернётся Валерий через семь дней и сама все свои долги отдаст. А у меня квест. Как избежать брачной ночи целых семь дней и при этом ничем не выдать себя? Я стояла посреди храма в ожидании начала церемонии. Уже, ей-богу, минут двадцать стояла. Жениха всё ещё не было. Где это видано вообще опаздывать на собственную свадьбу? От проклятой иномерянской косметики в носу свербело, хотелось кашлять и чихать. Но приходилось сдерживаться, отчего на глазах проступили слёзы. Да ещё и так называемая ажурная фата, больше похожая на эдакую паранжу, затрудняло дыхание и мешало обзору. Передо мной полыхала стена из негаснущего пламени, а за ней, за большим алтарём из белого камня, стоял седоволосый мужчина в серебристом балахоне. На его лице не было видно ни единой эмоции. Верховный жрец храма первородного дракона, или по-нашему священник. Отец Валерии замер по левую от меня руку, то и дело промакивая блестящий лоб белым платочком. И, по-моему, умолился. Надеюсь, не за наш сниму покой. Может, жених Валерий сам передумал? Может, мне улыбнулась удача и не придётся разыгрывать весь этот концерт?» И в этот самый момент дверь с глухим стуком распахнулась и послышались чёткие, уверенные шаги. Сквозь белёсую завесу заметила, как Бернард тут же склонил голову. А у меня ноги будто чугуном налились и дыхание перехватило. «Кажется, не такая уж я и смелая. Проклятие!» «Доброго дня. Можете начинать церемонию». По залу прокатился глубокий резкий мужской голос. С каждым его шагом моё сердце билось всё чаще. Воздух будто зазвенел от повисшего напряжения, а спустя мгновение жених остановился рядом. Бросила на него короткий взгляд. Темноволосый, выше меня на голову, в тёмно синем костюме, больше напоминающем военную форму. Он смотрел вперёд, поэтому я могла рассмотреть лишь его профиль. Ничего драконьего. Выглядел как обыкновенный человек. Очень даже симпатичный мужчина. «Да, командор Райген». Священнослужитель кивнул, и тут же заиграла какая-то заунывная мелодия. «Командор». Это слово вспышкой пронеслось в сознании, и это звалось чужим воспоминанием. Командорами называли тех, кто состоял в Высшем Совете. Всего их семь, и они управляют Гелланией и жених Валери был одним из них. «Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы заключить благословенный союз. Прошу прощения, жрец марейн нетерпеливо прервал речь священника Командор. «Можно перейти к сути? У меня совершенно нет времени». «Да уж, у него нет времени, а сам на церемонию опоздал и даже не извинился». «Или Командоры не опаздывают? Командоры задерживаются по делам чрезвычайной важности?» «Как скажете, командор», — тут же согласился верховный жрец. «В таком случае невесте необходимо пройти ритуал очищения». Выдохнула и устремила взгляд на огненную стену. Нужно было пройти сквозь неё, и если всё в порядке, то огонь потухнет и церемония продолжится. Покорно сделала шаг вперёд и закрыла глаза, как перед пирожком, в воду. Ох, надеюсь, этот огонь не засчитает мою репутацию запятнанной из-за отношений с Даней, которые закончились год назад. Иначе гореть мне синим пламенем в прямом смысле. Но ещё шаг, и ничего страшного не случилось. Огонь меня не тронул. Зато жених тут же появился рядом и подхватил меня под локоть. Освященник удовлетворённо кивнул и продолжил. «Согласны ли вы, командор Адриан Райген?» принять в свою семью сейру Валерии Холленберг, сделать ее своею супругою. «Согласен», — последовал справу уверенный ответ. «Сейр Холленберг», — жрец обратился к Бернару. «Согласны ли вы по доброй воле отдать вашу дочь в супруги командору Райгену?» «Да, конечно, согласен». Голос отца чуть заметно дрогнул. Надеюсь, командор спишет это на обычное волнение родителя на свадьбе дочери. «Вы можете скрепить ваш союз поцелуем». «О, поцелуем? Уже? А меня что, никто не спросит ни о чём?» «Похоже, что нет. Потому что жених уже сократил разделявшее нас с ним расстояние и одним движением поднял фату с моего лица. И первое, что я увидела — глаза. Удивительно красивые зелёные глаза — которые были расчерчены вертикальным зрачком. На его гладко выбритом молодом лице не отражалось ни единой эмоции, лишь колючий цепкий взгляд, казалось, прошибал насквозь. Мгновение его губы быстро нашли мои. Лицо обдало жаром, меня окутал незнакомый терпкий аромат. Жених действовал напористо и настойчиво, отчего сердце замерло, а потом пустилось в пляс. И мне ничего не оставалось, кроме как ответить на поцелуй. Но ещё секунды и жених отстранился, а я выдохнула, сбрасывая наваждение «Да будет благословен этот союз!» Жрец снова заговорил. «Командор Райген, вы можете передать дух драконицы вашей супруге». «Дух драконицы? Это ещё что такое?» В руках новоявленного мужа появился медальон с искрящимся фиолетовым камнем на тонкой золотой цепочке. Командор склонился надо мной и, отбросив волосы со спины на плечо, защёлкнул цепочку. И внутри что-то содрогнулось, а медальон отозвался пульсацией на груди. Странная вещица. Больше никаких выходок, Валери. Командор заговорил над самым ухом, подхватывая меня под локоть. Даже не думай ещё раз сбежать. «Как бы не так, господин командор. Ваша хитрая невеста от вас уже сбежала». Она сбежала расхлебывать всё мне.